История российского государства Борис Акунин Вдовий плат Часть первая Идет гроза, разувай глаза В крестах В крестах Сельце было месяца ноября в десятый день Утром по московской дороге примчали верховые, человек 10, все на больших Неспособных для мирного дела конях С собой нарядные В багряных с прозолотью кафтанах Только сильно грязные От осенней расхляпицы Старший в шапке с волчьим хвостом Крикнул старосту Тот уж и сам бежал от дома Стряхивая с бороды крошки Время было завтрашнее. Гостебная изба есть? — спросил сверху волчий хвост Не дослушав величания — Как не быть, коль положено Староста в попыхах не захватил, чем покрыть голову и имел порожнюю макушку ладонью, пытаясь угадать, что за люди и какой от них ждать беды. — А как же? В порядке содержим. Две дороги через нас идут. Одна с Пскова на Вологду, другая сверху на низ. — Потому и зовемся. Кресты. — Кто снизу, а кто сверху, это вы, курон скоро спознаете. Непонятно, чему ухмыльнулся Верховой. — Давай, давай, показывай. Гостебная изба, в которой останавливались торговые люди, гонцы, или, если ехал, кто важный, была большая, но ветхая. Высокое крыльцо скосовочилось под гнилым шатерцом, ступеньки промялись. Староста семенил за быстро шагающим по горницам хвостатым. Шапку не снял Ирод, на икону не перекрестился. — Сейчас велю подмести, прибрать. Сенца свежего на пол, печь растопим. Отдохнете дорожки. Брезгливо наморщив нос на прыснувших со стола мышей, волчий человек выскочил обратно во двор, где ждали остальные. Встать кругом, никого не подпускать, старости приказал. Обеги село, скажи, чтобы из домов носы не высовывали. Сам вернись сюда к крыльцу, жди. Прыгнул с земли по татарски в седло и помчал назад в низовую, то есть московскую сторону. Только брызги грязи из-под копыт. Спросить, кто таков, почему распоряжается, старосты и не подумал. Кресты было село Пуганное. А и что спрашивать? Чей низ известно великого князя, и ехать с той стороны, кроме какого-нибудь большого московского человека, дьяка, а то и боярина, был некому. Четыре года назад, когда между низом, Москвой и верхом, господином Великим Новгородом, случилась большая война, Также вот налетели с московской дороги великокняжеские татары, наделали делов, дома пожгли, пограбили. Кто не успел спрятаться, мужиков поубивали, баб попортили. Теперь вон тот по селу бегают. Обходя дома, старосты кричал одно и то же Москва едет, хоронись! И с задней стороны бежали к лесу молодые бабы с девками, а хозяева набыстро прятали в тайники ценные. Село стояло на месте неспокойном, но бойком, и жило сытно. Грех жаловаться. Через четверть часа в крестах сделалось тихо. Оставшиеся боялись по домам, глядели через щелку в сторону московской дороги. Невеликое время спустя оттуда выползла серая змея. Высунула голову на верхушку холма, спустилась на поле, вытянулась... Староста волновался у крыльца, глядел из-под руки. — Никак войско. Неужто снова война? Но, разглядев за кучкой всадников воски и телеги, десятка три или четыре выдохнул. Обоз или караван. На всякий случай встал на колени и, прихваченную во время обхода, шапку сдернул. Однако никто важный, кому земно кланяться, из подъехавших восков не вышел. Полезли слуги в одинаковых зеленых кафтанах, будто горох из порвавшегося мешка. Что-то разгружали, тащили, развертывали. Только раз староста понадобился. Спросили, где колодец, и чистали в нем вода. Зачерпнули, попробовали, показалось нехороша. Потащили бочонок со своей водой. Ух ты! На ступеньке крыльца лег длинный красный ковер. Растянулся прямо по грязи до самой дороги. Юркие зеленые люди, перебрехиваясь суетливым, акающим московским говором, волокли в дом еще ковры, тяжелые сундуки, резные скамьи, кресла с высокой спинкой. Другие в багряных кафтанах, с двухголовой золотой птицей на спине, у каждого на боку сабля, поехали вдоль улицы, что-то выглядывая или проверяя. Старости снова стало тревожно. — Что ж это будет, то, о, Господи, кого с Москвы несет? Однако приехали с другой стороны, сверху от Новгорода. Переваливаясь из Рытвины в Рытвину, через кресты прыгал кожаный короб на широких колесах, весь залепленный грязью. По бокам росила шестерка конных холопов. Староста подивился. Осенью по разбитому пути в Колымагах никто не ездил. Только сухим летом или зимой на полозьях, а осенью и весной верхами. Но разъяснилось. Один холоп соскочил, снял с затка деревянный стул, поставил на землю. Двое других дюжих открыли дверцу, приняли на руки тучного старика в шелковой шубе, усадили. Старик оказался калека, а стул непростой, на малых колесцах. Толкнулись сзади, покатился. Человека этого в крестах видали и прежде, езжевал. Большущий боярин, наместник от великого князя при господине Великом Новгороде. Борисов Семен Никитич, кто ж не знает. Ноги у него недужные, неходячие, зато руки загребущие. Это он со всех новгородских пятин для московского государя положенную дань собирает, зорко доглядывает. Земно кланяясь московскому боярину, староста незаметно перекрестил живот. Ну, если все готовлено для Борисова, оно ничего не страшно. Борисов привычный, почти что свой. Лютого зла не сделает. Однако наместник, на старосту даже не взглянувший, тоже был беспокоен. Приподнимался на своем колечном стуле, тянул шею в сторону московской дороги. Подрагивали жидкие усы, тряслась растрепанная желто-серая борода, росшая странно, пучками в обвод одутлого лица. — А здесь ставьте! — крикнул Борисов слугам. — Поверните только, как цыкну! Сымайте меня под руки и на коленки! — Вон туда, а там почище. И мягко ставьте, черт, не с размаху. Тут все загудели. Едут, едут. Староста обернулся вслед за остальными. — Господи, Суси! Московскую дорогу будто накрыла туча. По обе стороны широко ехали всадники, а по шляху все разматывалось, разматывалась лента из повозок, до конных, до пеших, и не было ей конца. Только теперь догадался староста, кто это. Обмер. Неужто сподоблюсь, своими глазами увижу. Самого великого князя Ивана Васильевича? Нет, не сподобился. Глянул по сторонам главный, над зелеными слугами человек, длиннобородый, грозный, и велел убрать этого. Больше не надо, Схватили старосту за шиворот, отволокли от двора, поддали пинка, катясь, чтоб духу не было. Сначала понаехали багряные, очень много, до полутысячи. Слезли с сёдел, встали вдоль всей улицы сплошным чистоколом по обе стороны. Потом приблизился одинокий всадник, казавшийся великаном. Он был непомерно долговяз. Смирный старый конь под ним огромен. Вся длинная колонна в кресты не вошла. Да она в селе не разместилась бы. Сотни повозок, тысячи людей и лошадей — Встали лагерем прямо в поле, споро и привычно. Достигнув ковровой дорожки, чудо всадник не торопился спуститься на землю. Он вообще был не скор. Сначала осмотрел все вокруг, взглядом вроде бы скользящим, но внимательным. Человек был не сказать, чтоб молодой, но и совсем не старый, будто без возраста. Не красавец, но и не урод, борода не длинная и не короткая, острая. Нос слегка хрящеватый, но не горбатый, лицо, лишенное всякого выражения, привыкшее скрывать чувства. Кроме высокого роста, единственной приметной чертой великого князя была сильная сутулость, придававшая Ивану Васильевичу неуловимое сходство с черепахой, готовой чуть что спрятать голову в панцирь. Главный зеленый слуга, сняв шапку, гибко кланялся плешью до земли, а разгибаясь, повторял — — Пожалуй, государь, отдохнуть покушать! — Пожалуй, государь, отдохнуть покушать! Ничего вокруг не упустив, коротко задержав взгляд на колено преклоненном наместнике, но даже не кивнув ему, сутулый, наконец, перекинул через седло журавлиную ногу, оперся о макушку конюха, ступил на ковер. Уже на крыльце, не оборачиваясь, сделал назад вялый жест рукой. Кому следует, поймёт. И, смотревший в спину, государю-наместник понял. Цокнул. Колопы подмышки подхватили его, тоже понесли в дом, но только до ступенек. Там Борисова приняли двое багряных богатырей и легко, словно мешок с соломой, поволокли дальше. В гостебной избе будто побывал чародей. Махнул волшебной палочкой и превратил убогую кануру во дворец. Закопченные стены и щелястые двери прикрылись висячими узорчатыми тканями. На полу заиграли многоцветием персидские ковры, скамьи взгорбились подушками, стол устлался бархатной скатертью, а перед ним высилось резное сандаловое кресло. Князю подали умыться, лили подогретой водой из серебряного кувшина в серебряный таз. Вот он вытер лицо, руки, бритую по-татарски голову, не глядя кинул полотенце и лишь тогда посмотрел на наместника, посаженного к столу на скамью но опять ничего не сказал. Стольничьи отроки, все гололицы и зеленокафтанные, почти неотличимые друг от друга, бесшумно подавали кушанье. Каждый ведал своим делом. Один, востроносый и гибкий, с несказанной ловкостью разметал тарелки, будто сами вылетавшие из его руки. Другой раскутал горячие пироги-калачи и красиво разложил печеное мясо, курятину, красную рыбу, Третий зажурчал с битнем из хрустального поставца ровнёхонько в край кубка. Казалось, это скатерть самобранка, готовится подчивать дорогого гостя, а помогают ей сказочные три молодца одинаковых с лица. Они быстро исполнили свою работу и так же быстро куда-то исчезли, будто растаяли. Но государь не ел, ждал, пока все испробует кравчий. Тот, сосредоточенный, строгий, откусил понемножку от каждого куска, пригубил сбитня. Проверенный клал Ивану под правую руку. Князь смотрел на еду голодно, даже сглотнул слюну, но ни к чему не притронулся. Нужно было полчаса ждать, не начнутся ли у пробователя колики, не приключится ли рвота. Вот Кравчий, утирая губы, вышел вон молиться за государева и свое здравие. Великий князь терять время попусту не привык. Полчаса перед трапезой у него всегда отводились для какого-нибудь важного разговора. Князь рассматривал наместника Борисова. Тот слегка ежился, но глаз не отводил. Иван Васильевич в слугах украдливости не любил. И глядеть на государя полагалось истово, честно. — Ну, Семен, сказывай, сначала про главное, — наконец разомкнул уста владыка московской земли. Голос у него был очень тихий. Такой бывает у людей, которые твердо знают, что каждое сказанное ими слово будет жадно уловлено. Наместник обошелся без приветствия величаний, зная, что великий князь в беседе с глазу на глаз и не терпит. — А за четыре года, что ты не был в Новгороде, государь, у нас там, у них там, — на ходу поправился Борисов, — многое поменялось. Про то, как ты их кровью поучил, — Новгородские помнят, но наука им впрок не пошла. Раны свои они залезали, сызнова забогатели, зажирели, Но Новгород, он ведь что ящерица, взамен старого хвоста быстро нарастает новый. За своих убитых пришелоний, за казненных бояр, за пожженные деревни, за отрезанные носы. Новгород с Москву ненавидит люто. — Не повторяй, известное, про что раньше доносил, — недовольно перебил Иван. Про литовских любителей говоришь, что, ну... Боярин заговорил быстрее. — Плохо, государь. Косит Новгород на литовскую сторону. Московские доброжелатели, кто за тебя стоит и со мной дружбу водит, повседневно опасаются за жизнь и имущество. На Славянском конце две улицы были наши. Всегда на вече за нас кричали. Теперь умолкли. Бояр, кто за Москву, вече приговорила к потоку. Это когда врываются на двор и все грабят до чиста. Сам степенной посадник Василий Анонин распоряжался погромом. — Что, поубивали верных мне людей? — нахмурился Иван. — Нет, государь, в Новгороде не убивают. В Новгороде грабят. Они как считают? У кого денег нет, тот не опасен. Если ты разорен, ты никто. Живи себе, кому-то страшен. И всяк потому за свое добро трясется. Нет больше наславнее твоих сторонников, государь. Потеряли мы славну. Князь подвигал вверх вниз кожей на лбу. Славно. Это который из концов. Запамятовал я за четыре года, а мне это сейчас нужно понимать. — Дозволь, государь! — наместник взял половинку разрезанного кравчим яблока. — Вот он, Новгород. Сверху вниз поделен на двое. Рекой Волхов. Посередке проходит Великий мост, соединяющий левую сторону Софийскую с правой торговой. На софийской стороне, вот где семечко, ихний Кремль называется Град. Там сидит владыка архиепископ, собирается господа, совет высших людей. А еще софийская сторона поделена на три конца. Борисов провел ногтем по мякоти. Наверху Неревский конец, под ним Загородский, внизу Людин. На правой торговой стороне происходит Великая вечь и стоит Вечевая изба. Тут два конца. Сверху Плотницкий, внизу Славинский. Вокруг всего города острог, вал со стеной и башнями. Но город тянется и дальше. Разросся посадами во все стороны. В пяти внутренних концах более шести тысяч дворов. А сколько в посадах, бог весть, не считал никто. Иван смотрел и слушал внимательно. Спросил... — Сколько всего народу в городе и посадах? — Тысяч шестьдесят, а то и восемьдесят. Другого столь великого города ближе Рима или Царьграда нет. Великий князь вздохнул. В Москве людей было вдвое меньше. — Ладно, простепенного посадника, сказывай. Враг мне, Василий Анонин, опасен. — Враг-то враг! — враг. — Да не в посаднике дело. — Что посадник? — Одно прозвание. Настоящей власти у него нет. — Про Новгород что понимать надо? — Там не так, как на Москве. — У нас, твоя милость, государь, ты и правишь. Бояре тебе служат, их жены по теремам сидят. Не видно их и не слышно. А у новгородских женок обычай иной, вольный. Вот есть в Новгороде владыка архиепископ. Есть степенной посадник и степенной тысяцкий. Есть кормленый князь, войск водить. Есть совет господ. Есть великая вечи, есть купеческие товарищества. Да у каждого конца свой посадник. Да у каждой улицы выборной староста. оправят всей этой махиной. Истинно правят. Не мужи бородатые, череватые, а три бабы. Зовутся они великие жонки. Там сейчас говорят... — Земля на трех великих китах стоит, а Новгород на трех великих жонках. Одна Марфа Борецкая, другая — Настасья Григорьева, третья — Ефимия Горшинина. Это они между собой решают, кому выбираться в степенные, что решать вечу, куда Новгороду поворачивать, к Москве или к Литве. У каждой жонки свое прозвище. Марфу зовут Железный, потому что она как топором рубит. Настасью каменный, она крепче стены стоит, Ефимию — шелковой. Это обхождением ласково, стелит мягко, но удавку на шею накинет, дух вон. Как бы великие жонки стояли заодно, Новгорода было бы никакой силы не взять. Очень уж у них денег много. Можно любое войско нанять, любых союзников купить. Но на твоей милости выгоду Марфа Железная с Настасьей каменной издавна враждуют» а Ефимия Шелковая тоже свои кружева плетет. Как не было между ними четыре года назад, перед той войной, единства, так и теперь нет. Будто три змеи то переплетут, то расшипятся, перекусаются, и город тоже на части разламывается. Князь облизнул узкие губы, следя за сыплющимися в стеклянных часах песком. Мера была получасовая. Когда весь песок высыплется, пора приступать к трапезе. — Не повторяй мне, Семен, что в грамотках многожды писал. Скажи лучше, которую из великих женок на мою сторону обратить можно. — Ты знаешь, что не Борецкую. Я у ней после Шелонского боя сына казнил. Из других двух кто нам пригодится? Думал ты про это? — Думал, государь, как не думать. Гляди сам, у Ефимии Горшениной... Вся торговля западная. С немцами, шведами, датчанами и даже дальше. Мы ей вовсе не нужны. Ефимия и духу московского не вносит. Иное дело. Настасья Григорьева. Баба она хитрая, лукавая. И веры ей, конечно, нету. Но... Наместник обернулся на шорох. Это качнулось на сквозняке одна из узорчатых драпировок, наскоро прицепленных к потолку чтобы скрыть от светлых государевых очей грязную стену. Иван Васильевич оборвал боярина. Не мели пустое. Кому на свете вера есть? Дело говори. У Григорьевой торговля, по большей части, низовая. Русская. Настасья у нас хлеб закупает, у себя продает. А у новгородских как? Куда машина повернута, туда и глаза смотрят. Ясно. А которая из трех женок сильнее? Погладив рыжеватую бороду, спросил князь. Марфа больше на Софийской стороне сильна, да не во всех концах. В Неревском и Загородском почти все улицы сейчас за нее. А вот в людином конце Видя, что Иван косится на расчерченное ногтем яблоко, Борисов еще раз показал. Неревский конец вот здесь, слева, наверху. Там у Марфы Борецкой палаты, и многие ее подручники тоже там живут. Настасья обитает в Славинском конце, тут вот, внизу, справа. Она на торговой стороне сильнее. Ефимия же проживает в самой середке, в Граде. Никаких улиц за собой не числит, много челяди не держит. Она чем сильна? Со всеми передними людьми в дружбе и врагов у нее нет. Кому из двух других Шелковая примкнет, та и берет верх. Вот как оно у них, у новгородцев, переменчиво. Опять молчал государь, барабанил костлявыми пальцами по столу, глядел на сыплющиеся песчинки, думал. В Новгороде всегда первым из первых владыка был. Как пастырь решит, так они и делали. Что приосвещенный Феофил? Наместник пожал плечами. — Да все то ж! Ни бог свечка, ни черт хвост! Я надавлю, он за Москву. Марфа надавит, он за нее. — Но ты же сам такого, владыку, в Новгороде хотел, бессильного. Опять замолчали. Борисов ерзал на скамье, прел в куньей шубе, по лбу пот, а вытереть рукавом было непочтительно. — Что прикажешь своему рабу, государь? — наконец осторожно спросил он. — В Новгород ли вернуться, при тебе ли состоять? коли вернуться, что к твоему прибытию сделать? А пусть всего скажи, как думаешь, с новгородцами поступить? «Милостиво или строго?» Иван поднял на него тяжелый взгляд. «Давно ты, Семен, на Москве не был. Нового дворцового обычая не знаешь. Ныне живем по-цареградски. Государю вопросов не задают. спросит, отвечают. Запомни». «Прости, старика, батюшка, откуда ж мне было знать...» Испуганно пролепетал боярин и напугался еще больше... Получилось, что опять спросил. У князя по неподвижному лицу скользнула легкая судорога. Так он улыбался, и то нечасто. «Ладно, ступай, трапезничать буду. После скажу, как тебе быть». Хлопнул в ладоши. Вошли двое, подняли наместника, понесли кулем прочь, а он, вися на руках, пытался обернуться и поклониться. Не получалось». Оставшись в одиночестве, великий князь, наконец, поел. Медленно, без разбора, что рука возьмет. Откусывал понемногу крепкими зубами и долго обстоятельно жевал, не мигающий, глядя на огонек свечи. Ивану было все равно, чем утолять голод. Как только почувствовал, что сыт, есть перестал. — Через час разбуди, — сказал он в сторону прихожей, зная, что услышат. — Мяхом накрыть, государь! Ответили из-за двери, ничего не надо. Князь пошел к лавке, скинул подушки на пол, лег на голые доски, сложил руки на груди. Прямой, будто покойник. Всегда так спал и засыпал быстро. Когда дыхание спящего стало ровным и глубоким, из-за свисающей материи, той, что Давича шелохнулась, выскользнула зеленая тень, шмыгнула вглубь дома. Государь единственный то отдыхал во всем огромном таборе, занявшем широкое поле перед крестами. Воины кормили коней и наскоро обедали сами по походному, краюхой хлеба, луковицей или репкой, лоскутами вяленого мяса. В селе близ гостебной избы распоряжался голова великокняжеского поезда, начальник зеленокофтанных слуг. Отдавая приказания свистящим далеко слышным шепотом, он осмотрел всю несметную поклажу, велел что-то привязать покрепче, что-то перепаковать, указал, какую снедь приготовить к государевому столу на вечер для большой стоянки. У Дворецкого была привычка бормотать себе под нос, чтобы ничего не забыть, не упустить никакой мелочи. Человек он был тревожного устройства, поминутно вскидывался, дергал себя за длинную бороду. — Шатер-то, шатер! — шатер! — Оно, как изба, будет негодно! И бежал проверять, исправно ли везут походный государев шатер, которым от самой Москвы еще ни разу не пользовались. Однако тут земли были уже чужие, верховские, И поди, знай. Спохватывался. — А дождь, дождь, если... — махал старшему постельничему, ведавшему государевой одеждой. Близко ли уложен промасленный охобень с клобуком, укрывавший всадника от ливня с головы до стремян. Подлетел в старший стольник. — Тихон мой один потравился. — С государева стола! — всплеснул руками дворецкий, и его глаза стали круглыми от ужаса. Если кто из слуг отравился объедками с великокняжьего стола, бывало, потихоньку суют в рот, за всеми не уследишь, то это дело страшное, изменное. — Нет! — успокоил стольник. — Говорит, в утренней деревне грибов поел соленых. «Где он у тебя?» На обочине выворачивала наизнанку скрюченного человека. «Тихо! Иваныч, мощники нет!» Еле выговорил страдалец, поворачиваясь к дворецкому востроносым лицом в цвет зеленого кафтана. Это был один из слуг, накрывавших государев стол. Тот, что ловко метал тарелки. «Захарка!» — дворецкий знал по имени каждого челединца. А их под его началом числилось до трех сотен. Ты что это, пес? Никак помираю! прохрипел слуга и снова согнулся, затрясся в судороге. — Ну и дурак, охота жрать, что не попадя. Тихо повернулся к стольнику. Кем заменишь? Найду, Тихо Иванович. Этого тут оставить. Государь близ себя хворых не любит. Никуда его такого. Коля, оправишься, Захарка, догоняй, а нет, черт с тобой!» Махнул рукой, пошел дальше, бурча. «Коня ему оставить, может, догонит. Старости здешнему сказать, что конь государев. Этот сдохнет, чтоб коня держал правда, не сеном кормил, а всом. Обратно поедем заберем, конюшему сказать не забыть!» Час спустя все пришло в движение. Расселись по коням статные молодцы ближнего полка, на спинах богряных кафтанов вышед золотом новый государев знак двуглавая птица византийских палеологов, приданная великой княгине Софье Фоминишне. Окружили Ивана Васильевича со всех сторон, поднялись тяг, тронулись. За ними нестройной гурьбой служивые татары, одетые кто во что, зато все на превосходных конях. Потом бояре со слугами, потом бесконечный государев обоз, потом две тысячи пеших ратников в толстых негнущихся сетигелеях и железных колпаках. Нет, это все-таки было войско. А когда хвост трехверстной колонны скрылся за опушкой дальнего леса, за околицу вынесся всадник и погнал через голое поле, тоже в сторону Новгорода, но не напрямую, а в огиб. Он нахлестывал коня плеткой, вертел острым носом туда-сюда. Татары, бывало, рыскали далеко от поезда, искали чем поживиться. Не дай бог заметит, от них не уйдешь».